7. Интерес, возбужденный Фроловым, льстил ему. Целыми днями, дежуря в лицее, он курил длинный чубук и выпускал облака дыма. — Сазонов! — Кремня! — кричал он. И когда Сазонов не откликался, он кричал ему, — Эй ты, фигура! Важная черта, и полковник, и ставленник его, дядька Сазонов, пропадали по ночам, но утром являлись всегда перед звонком. Иногда по утрам полковник был хмур и хрипел, как удавленный. Иногда же был благосклонен. Тайна полковника скоро объяснилась. Однажды он распекал дядьку Матвея, утратившего дисциплину, заложил палец за жилет и вдруг засаленные карты посыпались. Полковник был игрок. Побогревев, он приказал Сазонову собрать карты, сунул их в карман и, круто повернувшись, исчез. Сазонов был всегда трезв и скучен. Взгляд его был бесстрастен, он редко оживлялся. Однажды движения его были особенно медленны, взгляд неподвижен. Он долго стоял перед Александром, не слыша вопроса, и Александр заметил, что руки его дрожали. Увидев удивление Александра, он улыбнулся ему своей детской улыбкой. Фролов забавлял Александра своей армейской хрипотой, частыми упоминаниями Алкарана и Эмилии. Помятуя опасную насмешливость Пушкина, Фролов смотрел сквозь пальцы на важные упущения. Незастегнутые пуговицы, частые утери носовых платков, прогулки в непоказанное время и прочее. Впрочем, хрипун был в самом деле добродушен. С Вольховским он вел разговоры военные. Из наук ваших пригодится вам одна математика для прицела. Я сам математиком был прежде. По всему было видно, что статское их обучение он считал временным. Иногда, собрав вокруг себя тех, кто поплоше, Мясоедова, Тыркова, Костенского, он рассказывал им о Наполеоне. И вот, сударь, получаю известие. Авангард виднеется. Я командую, и что же? Оказалось, наша же. Ошибка. Прискорбно, но, как говорит Алкаран, человек невольно может ошибиться. Ненавидевший Фролова Чериков говорил о нем, что он бежал из своего именья Целонки под Смоленском при первых слухах о появлении Наполеона и в чем был. Фролов был артиллерист, и в этом была причина неожиданного его появления в лицее. Сумев понравиться генералу Аракчееву, он был определен в лицей как воспитатель.